Часть третья. Разная. Глава десятая. Естественные науки. Биология. В последних трёх главах мы с вами разберёмся в моментах, которые по причине своей уникальности не сумели вместиться в остальные главы. Например, некоторые интересные моменты биологии, которые использовал в качестве референсов Исайяма при создании мира «Атаки титанов». И на первом месте в нашем импровизированном топе биологических заимствований, конечно же, оказывается самый необычный представитель фауны атаки, который имеет много имён — многоножка, червь, патоген, ты да и просто бог. Это создание, обитавшее в озере под гигантским древом, пронзило своими шипами позвоночник и мир — И, соединившись с её нервной системой, дало ей силу формировать новое гигантское тело титана-прародителя. Именно этот патоген проявляется вновь в момент, когда зиг ловит отстрелянную голову Эрена. И именно патоген, вырванный из тела титана-прародителя, стремится к Эрену вновь. После того, как произвёл мощную газовую атаку, превратившую всех элдийцев вокруг него в чистых титанов. На изображении из PDF-приложения с информацией из 21 серии 4 сезона можно узнать, что, по преданиям, прародительница Эмир заполучила силу титанов, вступив в контакт с чем-то. И эта сила переходила из поколения в поколение среди элдейцев, в которых течёт та же кровь. Однако истинная сущность этого чего-то, с которого всё началось, не выяснена до сих пор. Патоген ли это паратизирующий на людях или живое существо, заменившее собой человека? Или же это божество, тревожась о прародительнице и мир, даровало ей силу? Также на фоне можно рассмотреть две надписи, а именно «патоген» и «бог». Из этого следует, что никому до конца неизвестно, что из себя представляет патоген, однако предполагается, что он был источником всей жизни на Земле. На это косвенно намекает Зиг в 137 главе «Титаны», когда, пребывая в путях, общается с Армином о смысле жизни. «Давным-давно». Когда в мире не существовало ничего, кроме материи, пока бесчисленное множество неизвестных вещей появлялось и исчезало, кое-что из них всё же выжило. Сейчас мы знаем это как жизнь. Интересно, что именно на последней фразе нам и показывают патоген, мирно пасущийся на дне морском. Так вот, именно такая тварь существовала в кембрийский период, 4 миллиона лет назад, и зовут её халлюцигения, или, по-нашему, галлюцигения. Кстати, на заднем плане ходят ещё два таких товарища, справа сверху и слева над главной галлюцигенией вдалеке. Интересно, что это значит? Что таких, как наш патоген, было в Кембрии много, но до наших дней дожил только один? Или то, что он создал по образу и подобию своему, других галлюцигений, но они... Не обладали подобными способностями? Непонятно. Сама же галлюцигения — это 0,5-5,5-сантиметровое длинное трубчатое животное с десятью парами тонких ног, называемых лобоподами. Первые две или три пары ног без особенностей, а остальные 7 или 8 пар заканчиваются одним или двумя когтями — Над туловищной областью находятся 7 пар жестких конических склеритов, шипов, соответствующих 3-9 парам ног. Головной и хвостовой конец животного трудно идентифицировать. Один конец простирается на некоторое расстояние за пределы ног и часто свисает вниз, как будто для того, чтобы достичь субстрата. Исследования середины 2010-х годов прояснили, что более длинный конец представляет собой голову с переднебрюшным ртом и, по крайней мере, парой простых глаз. Первоначально учёные полагали, что, наоборот, рога животного являются его конечностями, служащими для передвижения. Но в 1991 году Ларс Рамскольд и Сянгуан Хоу работая с дополнительными образцами галлюцигенида, переосмыслили галлюцигению как лобоподий — червеобразный таксон с ногами, который в то время всё ещё считался исключительно связанным с анихофорами — бархатными червями. Они перевернули его, интерпретировав щупальца, которые, по их мнению, были парными как ходячие структуры, а шипы — как защитные, и в этом нет ничего удивительного, ведь о назначении тех или иных органов и конечностей у древних существ не так просто догадаться сразу. Но вернёмся к нашей картинке. На заднем плане, в верхнем левом углу, мы также можем наблюдать радиодонта Аномалокарис, который является представителем семейства Аномалокаридиды, когда-то включавшего в себя всех радиодонтов, но теперь включает только несколько родов, таких как ленисикарис. Радиодонты отличаются своими легко узнаваемыми лобными придатками, которые морфологически разнообразны и используются для различных функций. Эти создания были самыми ранними из известных науки крупных хищников. Само название радиодонта от латинского «радиус» — спица колеса, и от греческого «одус» — зуб, относятся к радиальному расположению зубных пластин, ротовой конус, окружающих рот, хотя предполагается, что эти особенности отсутствуют у некоторых видов радиодонтов. Название же конкретно здесь, изображённое «аномалокарис», переводится как «непохожая на других креветок» или «ненормальная креветка». Ещё дальше, на скале, в правом верхнем углу, можно увидеть довольно милого панцирного пирожочка, в котором угадывается что-то вроде ваптии. Ваптия — это вымерший род членистоногих из среднего Кембрия Северной Америки. Он достигал длины 6,65 см и имел большой двустворчатый панцирь и сегментированное тело, заканчивающееся парой хвостовых щитков. Он был активным пловцом и, вероятно, хищником мягкотелой добычи. Это также одно из древнейших животных с прямыми доказательствами заботы о потомстве. Хотя он имеет замечательное сходство с современными ракообразными, его таксономическое родство долгое время оставалось неясным. Однако с 2018 года его классифицируют как члена отряда «Хименокарино», который содержит множество других двустворчатых членистоногих в пределах подтипа мандибулата. Всё это, без сомнения, включая представленные на рисунке растения, является довольно точной иллюстрацией реалий кембрийского периода. Но почему же именно кембрийского? Дело в том, что жизнь развивалась не всегда с одной скоростью. По той или иной причине в истории развития живых существ время от времени наблюдались так называемые «взрывы», когда в относительно короткий промежуток времени резко увеличивалось количество появляющихся видов живых организмов, и эволюция шла огромными шагами, невероятно ускоряясь. Так вот, одним из самых мощных в истории планеты взрывов по праву считается кембрийский. Кембрийский взрыв, также известный как радиация или диверсификация, это интервал времени примерно... 538,8 миллиона лет назад, в кембрийском периоде раннего палеозоя, когда произошла внезапная радиация сложной жизни, и практически все основные типы животных начали появляться в палеонтологической летописи. До ранней кембрийской диверсификации большинство организмов были относительно простыми, состояли из отдельных клеток или небольших многоклеточных организмов, иногда собранных в колонии. Поскольку диверсификация впоследствии ускорилась, разнообразие жизни стало намного сложнее и начало напоминать то, что существует сегодня. Почти все современные типы животных появились в этот период, включая самых ранних позвоночных. Эволюционной, в данном случае, радиацией, называют увеличение таксономического разнообразия, вызванного повышенными темпами видообразования, которое может быть связано или не связано с увеличением морфологического разнообразия. Значительно большая и разнообразная радиация в течение относительно короткого геологического периода времени часто называется взрывом. В связи с этим меня начинают терзать смутные сомнения а не на причину взрыва, часом нам указывает таким образом Исайяма, имея в виду, конечно же, свой собственный мир. Ведь патоген постоянно меняет форму и едва ли не в каждой сцене выглядит по-новому. Это значит, что он не привязан к форме галлюцигении и вполне мог повлиять на развитие жизни еще в кембрийский период. К слову, сам Эрон в своей финальной форме титана-прародителя напоминает нечто среднее между галлюцигенией и человеческим скелетом. Его чрезмерно удлинившиеся ребра едва не достают до земли, напоминая ноги, а из позвоночника выросло два ряда костяных шипов, напоминающих шипы галлюцигений. Второе же явное заимствование от древних существ — это форма титана «фалько», списанная с древних животных, эволюционно стоявших между рептилиями и птицами. Больше всего на роль прототипа здесь подходит, пожалуй, самый известный из подобных существ — археоптерикс. Археоптериксы — это род птицеподобных динозавров. Название происходит от древнегреческого «археос», что означает «древний», и «птерикс», что означает «перо» или «крыло». В период с конца XIX до начала XXI века археоптерикс был общепризнан палеонтологами и популярными справочниками как «самая древняя известная птица». С тех пор были обнаружены и другие претенденты на это звание, включая анхиорнис ксяотингия и аурорнис. Современная палеонтология часто классифицирует археоптерикса как «самую примитивную птицу». Однако он считается не настоящим предком современных пернатых, а скорее близким родственником их предка. На данный момент исследователи полагают, что разные группы птиц могли произойти от разных предков динозавров. Так вот, у титанической формы Фалько мы видим ещё не удлинившиеся пальцы, не обладающие дополнительными пучками маховых перьев, как у современных птиц, а также Типичный для Археоптерикса и многих его родичей хвост-крыло, снабжённое огромным количеством широких перьев. Третье место по праву занимает способность титанов оставаться в живых после ужасающих повреждений. В том числе умение распределить сознание по остальной нервной системе, пока восстанавливаются такие важные внутренние органы, как мозг. Эту способность нам демонстрировал Райнер, когда во время битвы за Сигансину ему снесли голову практически начисто, но он всё равно сумел выжить. Возможно, это умение отсылает нас к способностям тараканов. Дело в том, что тараканы — вообще одни из самых выносливых насекомых. Некоторые виды способны оставаться активными в течение месяца без пищи и способны выживать при ограниченных ресурсах например, питаясь только клеем с обратной стороны почтовых марок. Эксперименты на обезглавленных особях нескольких видов тараканов показали, что у их тел сохранялись различные поведенческие функции, включая избегание удара током и поведение побега. Более того, отрубленная голова способна выживать и махать своими антеннами в течение нескольких часов или дольше, если её заморозить и дать ей питательные вещества. Жаль, с головой Райнера не успели провести подобный эксперимент. Вдруг в итоге выросло бы два Райнера. Четвёртое место занимает бронированная улитка. Да, я знаю, что идея бронированного титана вряд ли была списана с неё. Но, тем не менее, это хороший пример формирования защитных пластин брони на теле живого существа из реального мира — Поэтому давайте поговорим и о ней. Зовут её Кризамалонскуамиферум. Она широко известна так же, как чешуйчатоногий брюхоногий моллюск, чешуйчатоногий моллюск, морской ящер или даже вулканическая улитка. Всё это вид глубоководных гидротермально-источниковых улиток, морских брюхоногих моллюсков семейства Peltospiridae. Этот брюхоногий моллюск известен только из глубоководных гидротермальных источников в Индийском океане, где он был обнаружен на глубине около 2400-2900 метров. Этот малыш сильно отличается от других глубоководных брюхоногих моллюсков. Его раковина имеет уникальную конструкцию, состоящую из трех слоев. Внешний слой состоит из сульфидов железа, Средний слой эквивалентен органическому переостракуму, обнаруженному у других брюхоногих моллюсков, а самый внутренний слой состоит из арогонита. Нога также необычна, потому что она бронирована по бокам железными минерализованными склеритами, напоминающими чешую. В пищеводной железе улитки находятся симбиотические гамма-протеобактерии, из которых улитка, по-видимому, получает свое питание. Этот вид считается одним из самых необычных глубоководных гидротермальных брюхоногих моллюсков, и это единственное известное существующее животное, которое включает сульфид железа в свой скелет, как в склериты, так и в раковину в качестве экзоскелета.